РЫБНАЯ ЛОВЛЯ На девятый день путешествия провизия кончилась. Элли ослабела от голода, с тоже было плохо. Только Фред еще держался. Плывя по длинному узкому озеру вдоль отвесной стены, Фред увидел на ней что-то вроде огромных текучих капель. «Это слизняки! воскликнул мальчик. «Вот и еда!» Но он хорошо помнил слова отца, который тот не раз повторял во время поездок по прериям: "Никогда не ешь сразу много незнакомой пищи, малыш. Кто знает, может она вредна". И теперь Фред решил в первую очередь попробовать этих улиток сам. Он с трудом проглотил неприятный, едкий на вкус кусочек. "Нет, это не для Элли, решил он и выплюнул недожеванную улитку. Он хорошо сделал, потому что вскоре у него в желудке началось жжение, голова закружилась, и он потерял сознание. Перепуганная Элли бросилась на помощь брату, она воткнула горящую лучину в щелку носового ящика и захлопотала, брызгая Фреду в лицо водой, давая пить ему из фляжки. Через несколько минут мальчик очнулся, и в этот момент лучина зашипела и погасла. «Еще одна спичка», — с тяжелым вздохом прошептал Фред. «А, впрочем, и запас лучины подходит к концу». Итак, улиток нельзя было есть, а призрак голода снова встал перед путешественниками. Зажгли свет и молчаливо поплыли дальше. И вдруг глаза Фреда загорелись радостью. Он увидел, да, он увидел, как со стены сорвалась улитка, упала в воду, и тотчас из воды бесшумно высунулась большая рыбья голова и сомкнула челюсти. Маленький водоворот, и все исчезло. «Как я был глуп!» — закричал Фред. «Ох, сколько мне еще расти от мальчишки до настоящего человека! Все наши несчастья происходят от моей глупости! Почему я не подумал о рыбе?» «Но, Фредди, как же ты ее поймаешь?» Ха, ха ха сестренка, это уж моя забота!» Фред вытащил из-за подкладки своей шапки рыболовную леску с большим крючком. Он снял с сырой стены улитку, отрезал кусок, насадил его и опустил леску за борт. Клево долго ждать не пришлось. Резкий рывок, подсечка... И вот на дне лодки забилась короткая, толстая рыба с серой чешуей и бледно-розовыми плавниками. На голове ее вместо глаз виднелись маленькие круглые наросты. Рыба была слепа. «Быть может, и эта рыба ядовита», — задумчиво спросил Фред. «Милый Фредди, теперь пробовать буду я», — взмолилась Элли. «Нет», — решительно возразил Фред. «Мы дадим попробовать статошки, но немного». Мальчик стукнул бившуюся рыбу веслом по голове, очистил от чешуи, дал маленький кусочек собаки. Татошка жадно съел, облеснулся и всем своим видом показывал, что хочет еще. «Нет, дружок», — ласково сказал Фред, — «немного потерпи». Прошел час. Татошка чувствовал себя хорошо и умильно смотрел на рыб, которых мальчик успел выловить за это время. «Жаль, что нам нельзя поджарить эту рыбу», — с сожалением промолвила Элли. «Ничего, будем есть ее сырьем, но тоже по чуточке, иначе нам станет плохо». Дети ели понемногу, но часто, и через несколько часов почувствовали себя сытыми. И хотя им уже не грозила смерть от голода, они от всей души пожелали, чтобы их невольное путешествие поскорее окончилось.